Романа Анахмахаршин, «Наставление 10». Пока в уме сохраняются тенденции к объектам чувств, практика и исследование «Кто я?» обязательно. По мере возникновения мыслей следует их разрушать здесь и теперь, в самом источнике их появлений, используя Исследование Отсутствие внимания к другому Анье Есть непривязанность привязанность Или отсутствие желания нираса, раз Не оставление Атмана Это знание Джняна Воистину оба отсутствие желаний И знания одно и то же подобно ловцу жемчуга, прикрепляющему к поясу камень, что опуститься на одно море за жемчужиной, каждый из нас, вооружаясь непривязанностью и ныряя глубоко внутри себя, может достать жемчужину Атмана. И если применять непрерывные воспоминания истинной природы, Сварупа Смаран. Пока атман не будет достигнут, то одного этого будет достаточно. Исследование кто, я, находящийся в околах. И познание своей действительной сущности Сварупа. И одно есть освобождение. Постоянное удержание ума установлен в атмани, только и называется самоисследование. В то время как медитация тхьяна есть размышление о том, что медитирующий есть абсолют, брахман, бытие сознания, блаженство, садхитананда. Выделение времени для медитации необходимо только для явных духовных новичков. Продвинутый духовно достигший успеха начинает радоваться глубокому блаженству, независимо от того, работает он или нет. В то время, как его руки заняты деятельностью в миру, голова сохраняет спокойствие, уединение. Должно задавать себе вопрос, кто я? Это расследование приведет в конце концов К открытию внутренних глаз чего-то, находящегося за умом. При поиске я ничего не видно. Вы привыкли отождествлять себя с телом, а зрение с глазами, поэтому говорите, что ничего не видите. А что следует увидеть? Кто видящий? Как и видеть? Существует только единое сознание, которое, проявляясь как я мысль, отождествляет себя с телом, проецирует себя посредством глаз и видит объекты вокруг. И мы ограничены бодрствующим состоянием и рассчитываем увидеть что-то непохожее. Свидетельство чувств служит авторитетом. Однако мы никогда не допускаем мысли, что видящие видимый процесс видения – проявление одного и того же сознания, а именно «я» и «я». Размышление помогает преодолеть иллюзию, что Атман должен быть видимым. Воистину нет ничего видимого. Как вы сейчас чувствуете «я» большое? Разве вы делаете просто перед собой зеркало, чтобы знать свое собственное существование? Сознание есть Я. Осознайте это. И это истина. Восприятие Я связано с формой, может быть, тело с чистым я ничто связывать не следует Атман ни с чем не связан чистая реальность в чем в свете сияет тело и эго при успокоении всех мыслей остается чистое сознание. как раз при пробуждении глубокого сна, И перед восприятием мира имеет место это чистое «я», «я». Держитесь за него, не засыпая и не позволяя мыслям овладеть вами. Если это твердо удерживается, то даже видение мира не имеет значения. Видящий остается незатронутым явлением. Что же тогда есть эго? Оно есть нечто промежуточное между инертным телом и атманом. Оно не имеет точки опоры, при поиске оно исчезает словно привидение. Оно неосязаемая связь между телом и чистым сознанием. Оно нереально. До тех пор, пока его внимательно не рассматривает, оно причиняет затруднения, но при поиске выясняется, что эго не существует. Как я могу добиться внутреннего мира? Мир является вашим естественным состоянием. Но он блокируется умом, но оно, это состояние, блокируется умом. Если вы не переживаете покоя, то это означает, что ваша вещара направлена только на ум. Исследуйте, что такое ум, он исчезнет. Отдельно от мысли не существует такой вещи, как ум. Тем не менее, поскольку мысли возникают, предполагают наличие какого-то их источника, и называют его умом. Если же углубиться внутрь и следуя, что это, то обнаружит, что в действительности ума не существует. Когда таким образом ум исчезнет, обретает вечный мир. Сейчас вы отождествляете себя с фальшивым «Я», которое есть «Я-мысль». Это «Я-мысль» поднимается и спадает, тогда как «Я» по ту сторону подъемов и спадов. В вашем бытии не может быть перерыва. Раньше вы спали, сейчас бодрствуете. В глубоком сне нет несчастья, тогда как при бодрствовании оно существует. за счет чего имеется это различие в переживании. В глубоком сне я мысли не был, тогда как она присутствует настоящим. Я не очевидно большое, и я маленькая демонстрирует себя. Она препятствует правильному знанию. Найдите, откуда поднимается я маленькая, тогда она исчезнет. И вы будете только тем, кто вы есть, то есть абсолютным бытием. Как это сделать, пока у меня нет успехов? Ищите источник «я» мыслей. Это все, что нужно делать. Вселенная существует из-за «Я» мысли. Если она заканчивается, то наступает также конец страдания. Фальшивое «Я» закончится, как только его источник будет найден. Часто спрашивают, как контролировать ум. Я подвечаю, покажите мне ум, и тогда вы узнаете, что делать. Факт в том, что ум – это только связка мыслей. Как вы можете погасить его мыслью или желанием сделать это? Ваши мысли и желания являются частью и участком ума. Он просто откармливается новыми возникающими мыслями, поэтому глупо пытаться убить ум посредством ума. Единственный путь к этому – найти его источник, и крепко держаться за него, тогда он постепенно исчезнет сам собой. Йогу учит читаврить родха, контроль активности ума. Но я говорю, атмавичар, самоисследователь, самоисследование. Это практический путь. Как же тогда сделать эту пользу постоянной? Нахождением причины страдания, которое вызвано восприятием объектов. Если их нет, то случайных мыслей не будет, и поэтому страдание стирается. Объекты просто творение ума, не имеющие самостоятельного существования. Исследуйте это, и убедитесь в истинности этого. Результатом будет вывод, что объективный мир находится в субъективном сознании. Таким образом, атман – единственная реальность, которая пронизывает мир, а также окутывает его. Ввиду отсутствия дойственности, мысли не будут возникать и нарушать ваш покой. Это и есть самореализация. Атман вечен, и реализация также вечна. Апхьяса духовная практика, выражается во внутреннем возвращении ватман каждый раз, когда вы обеспокоены мыслью. Это не концентрация или разрушение ума, но возвращение обратно в ватман. Как уничтожить это ложное я? Вам не нужно уничтожать ложное я. Как может я уничтожить себя? Все, что нужно сделать, это найти его источник и пребывать там. И ваши усилия могут простираться только до тех и до этих пор. Потом потусторонние возьмут заботы на себя. Вы уже беспомощны там. Никакое ваше усилие не может достичь. Если я есть всегда, здесь и теперь, то почему я не чувствую этого? Вот что. Кто говорит, что оно не чувствует? Что оно не чувствуется? Оно с большой буквы. Говорит ли это я большой или я маленький? Исследуйте, вы обнаружите, что это голос сложного я, который есть препятствия. Его надо ударить, чтобы «я большое» могло быть открыто. Чувство «я еще не осознал» само препятствует реализации. Фактически оно уже осознано, и нет более ничего для осознания. В противном случае реализация была бы чем-то новым. Если она не присутствует до тех пор, то должна... иметь место в будущем, что тоже также умрет. Если реализация не вечна, то грош ей цена. Если это мы ищем совсем не то, что должно явиться чем-то новым. Она единственное, что вечно, но сейчас неизвестно. Из-за препятствий. Она то, которое мы ищем, все, что требуется сделать. Это удаление ударить препятствия. Бытие вечного, неизвестного. вечного неизвестного следствия неведения неведение это препятствие покончите с неведением и все будет хорошо неведение тождественно я мысли найдите ее источник и она исчезнет сама я мысль напоминает дух хоть и неосязаемый на поднимающийся одновременно с телом Расцветающий, исчезающий с ним. Сознание тела – это я. Откажитесь от этого сознания поиском источника я. Тело не говорит «я есть». Это вы говорите «я есть тело». Найдите, кто есть этот я. При поиске его источника оно пропадает. Как долго ум может оставаться или удерживаться в сердце? Этот период увеличивается по мере практики. И что происходит в конце этого периода? Ум возвращается к нынешнему. Обычному состоянию. Единство в сердце заменяется множеством воспринимаемых как их явлений. Это называется вовне обращенной умом. Ум, пребывающий в сердце, называется покоящимся умом. Когда ежедневно практикуют все более и более, То ум делается особенно чистым благодаря удалению его дефектов. И эта практика становится столь легкой, что очищенный ум погрузится в сердце сразу после начала исследования. Может ли уже получивший медитацию переживание садчатананды» отождествлять себя с телом после медитации. Да, это возможно. Но он постепенно утрачивает это отождествление с, с учения своей практики. В свете прожектора Атмана темнота иллюзии рассеивается навсегда. Переживание, приобретенное без искорения всех вас, он не может оставаться устойчивым. И для этого должны прилагаться усилия. Знание будет оставаться непоколебимым только после удаления всех вас. Мы должны бороться с вековыми склонностями ума. И они все уйдут сравнительно быстро у тех, кто выполнял хана еще в прошлом, и позднее у всех остальных. И эти склонности пропадут постепенно или они вдруг все сразу исчезнут в один день. Я спрашиваю об этом потому, что хотя Остался здесь на длительный срок, но каких-либо последних изменений в себе не ощущаю. Когда солнце встает, то темнота уходит постепенно или все сразу. Как я могу судить о прогрессе исследования? Степень отсутствия мыслей и есть мера вашего продвижения к самореализации. Она неизменна и понятие прогресс к ней неприменимо. Атмин всегда реализован, препятствует мысли. И прогресс измеряется степенью удаления помех в понимании того, что атмин всегда реализован. Поэтому нужно контролировать мысли, выясняя, для кого они возникают. Идите к их источнику, где они уже не поднимаются. Сомнения постоянно возникают, поэтому и задал этот вопрос. После прояснения одного сомнения появляется другое, которое, будучи разрешенно, прокладывает дорогу следующим и так далее. Поэтому все сомнения развить невозможно. Ищите, для кого они возникают. Идите к их источнику и пребывайте в нем. Тогда они перестанут появляться. Вот как следует прояснять сомнения. Нужно ли мне продолжать спрашивать, кто я, не давая ответа, кто спрашивает и кого, какой пахована отношения, а должен принимать Сюм во время исследования, что такое я атман или эго. При вопрошании, кто я? Я это эго. На самом деле спрашивается, что является источником или началом эго. Не нужно иметь какую-то пхавану в отношении в уме. Требуется просто отбросить пхавану, чтобы тело, имеющее такой-то вид, носящий такое-то имя и так далее. Нет нужды иметь пхавану в вашей истинной природе, которая пребывает такой, как всегда. Она есть реальность, а не Пхавана. Но разве не странно, что я должна искать я? Не обращается ли, в конце концов, вопрошение «кто я?» в пустую формулу? Или я должен ставить себе этот вопрос бесконечно, повторяя его какую-то мантру? Настоящая цель самоисследования состоит в том, чтобы сфокусировать цельный ум на его источнике. Следует это не тот случай, когда одно «я» ищет другое «я». Самоисследование менее всего является пустой формулой, и она включает интенсивную деятельность цельного ума при сохранении его устойчивого пребывания в чистом самосознавании. Достаточно ли уделять одну вечаре некоторое время утром и вечером? Или я должен практиковать ее постоянно, даже когда пишу или прогуливаюсь? Какова ваша истинная природа? Она в том, что писать или прогуливаться, или просто быть? Бытие Это единственная неизменяемая реальность. И пока вы не осознали это состояние чистого бытия, следует продолжать исследовать. И если удалось утвердиться в нем, то дальше беспокоиться не ни Никто не будет искать источник мыслей, если они не возникают. Пока вы думаете, я гуляю или я пишу, ищите, кто это делает. Если я упорно продолжаю отбрасывать мысли, то могу ли назвать это вечарой? Такая практика может быть промежуточной ступени. Но фактически вечара начинается только когда вы прилепились к атману и уже ушли от движения ума. волн мысли. Значит, вечер не связана с деятельностью интеллекта? Нет, не связано. Она представляет собой антро внутренний поиск. Только начинающим дается совет удерживать и исследовать ум. Но в конце концов, что такое ум? Лишь проекция атмана. Ищите для кого он Появляется и откуда возникает? Тогда обнаружите, что коренная причина — я мысль. Идите глубже, и я мысль исчезнет, оставляя одно бесконечно распростертое сознание и я.